Мотивация. Перед тем, как начать медитировать или взяться за новое дело, стоит осознать, что нами движет. Таким мудрым подходом издавна пользовались во множестве культур. Моя работа объединяет созерцательные практики, теорию привязанности, психологию йоги и работу с травмой. Я хочу рассказать вам о том, что подтолкнуло меня написать эту книгу и придумать описываемые инструменты. Главный вопрос как нам обрести цельность и уверенность в собственных теле, разуме и душе. Я хочу выявить простые практические способы, позволяющие людям жить наполненной и насыщенной жизнью в согласии с собственным телом, выстраивая и укрепляя связи с окружающим миром.